Первое апреля. Великий пяток. Облачно, сырой ветер, снег разошёлся водою, лёд, ещё медленные потоки, лужи, серо, однотонно, северно как-то. Однотонная музыкальность, очарование, своеобразную и настроенность даёт такая погода. Холодная ранняя весна. Остро и сладко приводит на память родной город у моря. Милое детство, но настоящая моя жизнь, эти годы и дни, которые я живу вместе с братом, дорогим моим другом, эта жизнь и есть моя настоящая жизнь. Она больше, ответственнее, серьезнее, глубже тех беззаботных лет золотого детства. За эту жизнь за эти годы дам ответ Богу. А там на родине были игрушки. И глубокая ошибка, хоть о милом прошлом и, как нечто случайное, провертывать кое-как настоящие Эти-то годы, скажем, от двадцати пяти до пятидесяти не жизнь, а просто так. Жизнь-то, где будет впереди, вот столь же приятная и беззаботная, Как в детстве и юности, это ошибка большая и, может быть, роковая. С молоду все было легко да приятно делать, и все оказалось непрочным. Теперь трудно, с принуждением, да вось надежно. Пишу. А в ушах все стоит любимейшее сладостное пение, два часа назад слышанное. — Как о погребу тебя, Боже мой! коснулся о причистому твоему телу или кими пеленами тебя повию, как запели тебе одеющегося!» Внутри церкви заперезванивали в колокольце, что сделало сильное впечатление на народ. Стихли вопли, удушаемые в проходах. Раздался плач. Как ветер проносился, в церкви вздох, тысячи рук творили крестное знамение. Четвертый апрель. Понедельник, светлая седмица. Христос воскресе! По опыту прошлогодним уж не совались к щитровой за утреннюю полночь. Во вторую смену идти рассудили. Да и уборку до последнего дни дни давели да и с молотём ржи на кофейной мельнице конетельно да и в чеду пёкший лепёшки братец убился я его не будил в четыре утра угрёл на щитров уж заря была по конец улиц холодный туман сухо ручьи вода точно полотенца на в храмтки забился поднесло меня народом к распятью тот зачалился И стоял, литургию, не образы образа воскресения, а при ноге распятого у места я был. Тут ж мое распятие-то, светлы мне пять язв христовых, и тут белые цветы, и тут Христос воскрес. Вот он, пред очами моими, еще не снят с Христа, но все вчера был. Сегодня он воскресся из мертвых сегодня пасха печально выкла глодать мне сердце но сия скорбь на бесконечную радость иисусе прелюбимый иисусе прекрасный иисусе пресветлый иисусе причудный вижу тебя распинанного за грехи мира ну уж все покрыло радость воскресения твоего Уж, кажись, отбило печалями все живое в душе, Всякую искру радости угасила прискорбная судьба, Беды да печали сбили с ног. Но гремит кругом победная песнь. «Христос воскресе! Пасха Господня! Пасха! О, Пасха! Избавление скорби!» И рвется сердце навстречу радости от смерти к жизни. Ныне вся исполненная света, даже преисподняя. Христу твоему поклоняюсь о Христе И святое воскресенье твое славлю Голгоф и прииди радость всему миру Из гроба воссияла радость Пасха таинственная распятие залог воскресенья. Вчера с распинахся тебе Христе Вчера тебе спогрёпса совостают днись Воскреси тебе Поставь меня перед ним, блистающим, неприступным светом воскресенье, так я как стража с ног слечу. Я вот эдакого вижу его на кресте Руцера, распростершего, собирающий вся языки, так, думаю, меня он в охапку возьмет, скажет «Куда тебя денешь?» и радуйся, шепнет «Свете мой Христе, надежда моя Иисусе». Я тяжко сердце имею. Еще в пяток великий, как я свирепел на брателка, как пес лаял, а в праздниках играет мною лукавый, как пес на блевотину, опять до да опять я на ярой свою возвращаюсь, гоняю за настроениями, горе тем, кто настроение мое сорвет. Не слышу, знать не желаю, — Христово повеление жить друг другу покоряющийся и друг другу ноги умывающий. Того ради смятенно и пустынно как-то брел я к службе пасхальной. Угрюмое утро-то, казалось, как бы стороною, знал, что воистину сия спасительная ночь и святозарная, но не услышал Иуда, раб И чудно было бы мне Каину ликовать. Купить надо радость то воскресенье Крутоделкой да скороспелкой. Я на умиления хватать, И, но хватаном с чужих трапез не наживешь долго, Надо свое добыть. Господь не зря мое житье, Что солью печалями солит, то уж не прокиснет. Но стоит поскорбеть. Недорога эта цена за веселье вечное. После обедни народ, в особенности старухи, все взглядывались в солнце восходящее, церковь-то на горке, и восход виден. Женщины, с той кучками, из-под ручки, глядели на солнышко и дивились, как оно играет. Народ возвращался переулочками, идут задумчиво многие с освященными куличами, идут многие поют у них. В ушах еще радостные те напевы. Христова ночь. Сбродил-ка к на нахитров. Уже нету снегов, лывы о дне до корка черного льда. По дворам-то еще прячется грязный снег. Зимые остатки, ручки из холмов. У найденовского дома гулк шумит вода. Где нету льда, там земля раскисла. А чай грязно по деревням. В Москве ребята одолевают, Все своими веревочками скачет В обеден, увечерен, много народу. Любит Русь службу пасхальной, Стихиры везде всенародно поют. А канон, хоть бы взять Петра и Павла. Двое с бабкой, спеша и съедая слова, И стихи унылым говорком сбывают с рук. Придираюсь к певчим. Очевидно, у меня-то в душе ничто не поет. Пятое апреля. Вторник светлой недели. Тонкая, нежная акварель прозрачно-серого неба. Свет без теней, нежный шелк облаков, Скрывает от тебя полдень ли там или вечерний зорь. Кажись, ничего не может быть прекрасней тонкого рисунка древесных ветвей, нанесенных той же рукою. И серый жемчуг неба, и веточки, и старые, умытые, обсушенные вешними ветрами ограда ледятся в серое зеркало воды. Еще вчера тут был сугроб снега. Вдоль дороги спешит ручеек. Его тихое бормотание, слышнее и больше будничного шарканья многих рваных калош. Сладкая грусть берет сердце. Полететь бы, как та ворона, встать бы на Митиной горе, там, в милом-милом Ходькове. Венец таинственный весенний тишины почит над моими холмами, рощами, разливными вешними водами. Пажа моя сейчас разлилась и светит, как небо, простёршее тончайшую сияющую перину весенних облаков над Радонежской страной. Светлые сеницы, отверстые царские двери. Утром и вечером звучит пасхальный канон. Радость, о, Господь, осеняет мир. Взяться бы там под радонежским небом Встать у белых березок с розовой вербочкой в руке, Слушаться бы, в столь тихую, но немолчную, В тихую, но гласящую паче струны органа Музыку потоков и ручьев, явно бы услышала душа, Здесь онные светлые, Христос воскресе из мертвых, Безглагольное Сергиево небо над радонежскую страною. Сладкое явно сказывает оно всякую тайну душе, умученной, отвергнутой миром сим, а сатанелом. Девятый апреля. Суббота, светлая седмица. На подоконнике своем писать уселся, весна пришла знать. Дождь идет, лед сгонит. А то апрель-то холодный зачинался. Уж по пораб пора весне быть. И там в апреле, что к солнышку окна выставляли. 11 апреля, понедельник. Ездил рассказывать землякам окраинам Москвы. Но каким воздухом пахнуло чистым, свежим. В городе видно, гниль жилья, сырость кирпичных громат глошит чистоту воздуха. Да. Бог лесу не сравнял, не то что людей. Любопытно мне существо этого, например, равнодушие к церкви у такой вот пожилой уже интеллигенции, сорок-шестьдесят лет. Сказки по-баски, бытовые рассказики, анекдотики эти побрякушки слушают. О хлебе небесно А чаши жизни об этом чай скажут. Послушаем тебя в другой раз. ведь апостол велит, не дети бывайте умом. 12 апреля, вторник, Фомин. Купно с недомоганием тела ношу в охапке, не под силу. обалдение трудны, умно-мыслительны. Снега сошли еตร стаил Воскреси Христос И коли ты с Магдалиною в саду не был спеши Фомою вложить перст в жизни ребра. Но моя десница не любопытствует Ум долупаник Господь та Породел сделайте изменить человека А я-то в скоты лезу не родею Почте всех высшего звания я как лужа под окном вот небо отразило через минуту прохожий в нее ступил она грязный апрельского тепла еще нет ветер сушит землю камень обсох булыжник асфальт еще все умытое такое по дворам есть не кучами что тюль рваный небо нежное тонко графитно серебристые индия как бы потертая так жемчужесто золотится ветер качает вет еще голый но уж живые нет гуляющих на бульварах вот господин охая присел на бульварную скамью как два чемодана висят у него спереди и сзади два с основых чурбана вот не то дама не то бабы а буты в какие то мешки с сеном прут мокрую слегу это публика с вокзала встречные поперечные все в засальных стеганках ребята рваны так мне хочется за город чтобы много было апрельского неба нежно лазурного или вот такого серо жемчужного чтобы увидеть как тихо лежит обтаевшая тихо лежит подешними ветрами мать земля чтобы видеть, как стоит проснувшийся лес, глядящий в небо, набирающий почки. Кабы мне попасть сейчас за город, где разлились вешние воды и глядят в них деревья, где журчат еще ручьи, но просыхают под вешними ветрами дороги, где с утра до вечера можно соглядать ненаглядную, нежную красоту весеннего неба, где птицы вьют гнезда. Я бы... У меня бы ожила душа, я верю. Ничему-то не рад. Хочется радости. Брателка мой все не домогает, а все меня ободряет. Сбродит до магазина. Нет, еще ничего не объявлено. Придет и... Щей-то пустых лебнуть не может. Еле говорит шепотком. Тринадцатый апреля. Среда. Фомина. Не можно... Надивиться свежести и утренней благоуханности, как бы детской правдивости, безыскусственности и простоте евангельского рассказа о воскресенье. Тут все из первых уст, все на лету, только что перехваченная народная весть. Мертвенная цивилизация, прогресс, без бога это регресс к скотству, лженауки все это плотной стеной отгородило от человека истинную жизнь истинное счастье заслонило от человека истинное счастье славу радость а ки стену возградила неправда человек порывается все же искать бога но черную мертвенную водою окропила лже наука разум современного человека Сложным, мудрёным, трудным, кажется ему, Христос воскресе из мертвых. Так вот, открой Евангелие, хоть от Иоанна, и сразу весною пахнёт на тебя, будто аромат подснежников или ландышей первых цветиков вдохнёшь в себя. Велико всё и просто! В первый день недели марии Магдалина приходит к гробу рано еще в сущей тьме и видит камень отвален от гроба и бежит обратно и говорит петру и другому ученику которого любил иисус взяли господа из гроба, и не знаю где положили его тотчас петр и другой ученик побежали к гробу они побежали оба вместе Но Иоанн бежал скорее и доступил к гробу первый. Приникнув, он видит пелены лежащие, но во гроб войти не посмел. А Петр, прибежавший, вошел во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе Иисуса, не с пеленами лежит, но особо свит на другом месте. Тогда вошел другой ученик и увидел и уверовал. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, приникла в гроб. И видит двух ангелов в белых ризах, сидящих единого у главы и другого ног, и где же бы лежало тело иисуса И они говорят ей, «Женщина, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его» сказавший это обратилась назад видела иисуса стоящего но не узнала учителя а он говорит ей женщина что плачешь кого ищешь она же думая, что это садовник говорит господин если это ты взял его скажи где ты положил его и я возьму его тогда иисус говорит ей мария Она же, воспрянув, возопила «Раввуни!» От Иоанна, глава двадцатые стихи с первого по шестнадцатый. Нечасто Евангелие в руки те возьмешь, а взявши все уж у Иоанна, любезные те, зачало беседы великой, вечной на тайной вечере, погляжу, дорогое, заветное это, любимое. Четырнадцатый апреля. Четверток. Свет солнца такой белый блистал в окна. Апрельское тепло еще не спустилось с небес. Необыкновенная ясность вечера. Рано обозначился над темнеющими крышами тонкий прозрачный серп месяца. Линии строений цветасты и утихомириваются. С сумерками крыши, карнизы четко, красиво обрисуются на прозрачном бледном золоте зари. В переулке начнет кутать мрак. Серп месяца все острей разительней, нежнее, единственней. Вправо от него глянула звезда. Тихо, где-то далеко кричат еще игра дети. «Эн-эн! Горестно!» высказывает – Знаю, что христианство есть самое высокое, самое совершенное, но проповедано оно уже две тысячи лет, а люди остаются злыми, и злоба усиливается. Народы, называвшие себя христианами, вели жестокие войны. Реятно, христианство не подействовало на человечество, не изменило людей. Здесь виден внешний взгляд на христианство, взгляд наблюдателя известны давно крылатые слова «христианство не удалось обеден много служили а жизнь лучше не стала мой милый нн глубоко скорбит не видя действий и учения христова над человечеством но ннн чада церкви вспоминаются здесь люди из интеллигенции они сохраняют какой то хрониккерский газетно-корреспондентский интерес к церкви. Это наблюдатели, иногда сочувствующие, прикидывают количество молящихся, следят за выражениями лиц, все подмечают, набираются впечатлений потом делятся впечатлениями, делают безапелляционные выводы, благоприятные или роковые для церкви. Вопрос о том, действовало ли учение Христа на государство, Народности, политику, международные отношения — вопрос обширный чрезвычайно Мне кажется, во всяком случае, христианство нельзя рассматривать в аспекте историческом. Оно не есть лекарство, однажды некогда прописанное роду человеческим или отдельным нациям, и подействовавшее или не подействовавшее. На учении церкви создалась прекрасная христианская культура. Христианство соборно, вселенско. Мне лично уж некогда, не досуг заниматься сими вопросами. Для меня убогого, слабого, больного нет другого спасения, нет иного прибежища, кроме Христа. Меня спросят, разве тебе не важно, христиане ли вот это тысячи человек? Для меня это важно. Но прежде, нежели я примус обращать Христову веру, для меня настоит другой вопрос, важнейший — самому со Христом соединиться, самому стать удом тела Христова Церкви, самому быть виноградиной на лозе Божественной Христе. Общественно-просветительская и нравственная роль христианства в историческом аспекте — тема важная, обширная и, несомненно, разработанная. Не будет меня с эту тему. Я как по о христианстве, то и знаю, что оно есть жизнь, дыхание сегодняшнего дня, что без христового утешения подохнешь в один день, как рыба без воды. христианство не общественные науки. Это хлеб насущный, без этого голодная смерть. Законы человеческие могут быть предложены, предписаны той или другой нации, тому или другому государству. Жизнь и суть Христового учения в том, что оно обращается к сердцу, к тайному тайных сердца всякого человека.